Тело предателя рухнуло, но культистов позади него. Брат Лютер, раскидывая паникующих фанатиков, добрался до своего капитана и встал рядом. Штык все еще торчал в его истекающей кровью глазнице. С братом Лютером пришел другой десантник. Брат Тулорн. Он сжимал пару боевых ножей, по самые рукояти, перепачканные кровью. «Братья!» — сказал Дизориан, «Вместе!» «Да, да капитан!» Отозвались Лютер и Тулорн. И трое десантников бросились вперед, прокладывая себе путь к святой. Когда последний отряд культистов пал, Дизориан впервые стал свидетелем истинной славы святой. Ее присутствие обрушилось на него почти как физический удар. Она была великолепна, сурова и безжалостна. Она была воплощением смерти. Селестина сражалась с невероятным совершенством. Она одолела пятерых десантников хаоса, как если бы вела тренировочный бой в клетке. Используя ранец, она возносилась над головами врагов, когда они наваливались на нее. Пламенный клинок пел в воздухе, рассекая руки и головы. Селестина отскочила назад, уходя от бешеного удара. Изящно выбила клинок из руки нападавшего и, приземлившись, выпотрошила его. «Она великолепна», – прошептал брат Лютер. Одна из гименсуперий лежала в луже крови позади святой. Вторая стояла над телом сестры и поливала беспощадным огнем орды культистов, вынуждая их отступить. Поняв, что святая не нуждается в их помощи, Дезориан и его братья бросились на помощь еще живой сестре, отбрасывая назад тех немногих культистов, что еще остались на поле боя. Дезориан услышал в ухе голос сержанта Лориана. «Капитан, мы их дожали! Разрешите преследование!» «Конечно, Лориан! Гони их назад, и мы раздавим их, как только они появятся!» «Мы стоим в свете Императора. Предатели не познают победы». Через считанные минуты слова Дизориана подтвердились. С верхней точки пандуса раздался шипящий рев. Выстрел из мультимельта Сестер Битвы прошелся по корпусу Кхарницкого хелбрута и разнес его на оплавленные обломки. Оставшиеся без руководства десантников предателей, гнавших их в бой, культисты дрогнули. Они превратились в беспорядочную паникующую толпу. Некоторые кричали от страха и падали, и их затаптывали. Другие, самые верные поклонники Кхорна, нападали с ножами на своих собратьев, чтобы перед смертью пролить столько крови, сколько смогут. Некоторые сражались с яростью загнанных в угол крыс, но против сил имперских воинов у них не было шансов. Последние предатели сбежали на крейсер, или же попрятались в пустотах под обломками. братья атака через шлюзы корабля! Выбейте их и уничтожьте!» приказал Дезориан. Глухие взрывы разнеслись по пространству блока, когда приказ капитана был принят к исполнению. То тут, то там звучала стрельба, имперские силы добивали неприятеля. Сам капитан стал на колени перед святой. Она смотрела на него. Лицо святой не имело возраста, было спокойным и светилось бесконечной мудростью. Хотя она только что сражалась в меньшинстве против устрашающих сил десантников-предателей, на доспехах Селестины не осталось ни следа, Она алибастровой коже, не царапины, окутанный ее светом Дизориан, чувствовал, как в нем борются неверие и удивление. Миледи, сказал он, святая Селестина, спасибо тебе за своевременную помощь! Селестина улыбнулась ему, жестов велев космодесантнику встать с колен. Ты напоминаешь мне одного человека, сказала она: брат из числа орденов наследников твоего ордена. Он доблестно сражался бок о бок со мной в час отчаянной нужды. Дезориан поднялся с ощущением, что ему только что сделали весомый комплимент. «Святая Селестина, наша нужда сегодня по-настоящему отчаянна. Я еще раз благодарю тебя за твое вмешательство, но наши силы истощены. Мы понесли большие потери, и я не видел лорда со среди падших. У меня остались еще войны, чтобы преградить врагу путь» но мы должны наступать первыми или потеряем улей. «Я восхищаюсь твоим рвением, капитан Дизориан, – пропела Селестина. «Мы так и сделаем. Но прежде я должна позаботиться о моей павшей сестре, потому что труды во имя Императора еще не завершены». Дизориан попытался подобрать слова соболезнования потере святой, но что-то его остановило. Вместо этого он молча смотрел, как Селестина подошла и встала на колени в крови павшей Серафимы, Святая приподняла голову своей сестры и убрала ее темные волосы с бледного лба. Единственная слеза упала с ее ресниц. Капля блеснула в полете и разбилась о щеку Серафимы. Глаза на округлились от удивления, когда павшая сестра битвы внезапно вздохнула. Ее глаза распахнулись, и на мгновение она забилась в объятиях Селестины. Потом ее взгляд приобрел осмысленность, и она посмотрела на лицо святой над собой и тоже заплакала. На этот раз от любви и благодарности. По толпе свидетелей пронесся легкий благоговейный шепот, ибо они без сомнений стали свидетелем чуда. Дезориан покачал головой, не в силах объяснить произошедшее на его глазах. Селестина поднялась. Ее броня была обогрена кровью только что воскресшей сестры. Она обернулась к капитану. «За три столетия своей мужественной службы ты никогда не видел знака, который доказывал бы его божественную сущность, не так ли, Петр?» – мягко спросила она. Дизориан покачал головой. «Какие-то психические способности?» – спросил он. «Медицинские практики?» «Никто не может вернуть мертвого к жизни. Даже примарх не имеет такой власти». Селестина улыбнулась. «Говори, что хочешь, капитан Дизориан». Но знай, что свет Императора осеняет тебя, и что если чему-то суждено случиться в этом месте, то оно случится во имя его. Помни это и храни в своем сердце. — Как пожелаете, миледи, — кивнул Дизориан. — А теперь, капитан, — сказала Селестина, когда вокруг них собрались сестры битвы, имперские кулаки и цадриханские солдаты. — Ты прав. Битва ждет нас, и судьба маяка еще не определена. Во имя Императора, веди нас, брат, капитан Дизориан. В бой! Энди Кларк. Саван ночи. Глава 9. Глубоко под океаном, в нескольких милях от того места, где темные воды закончили свою миссию разрушения, невоспетые присели на длинном металлическом помосте во мраке тринадцатого тоннеля. «Это безумие», – произнес Макхор. «Я уже говорил об этом, не так ли?» «Несколько раз, брат». Ответил Сах. «И все же...» Не успокаивался Макхор. «Ты слишком сильно волнуешься...» Отозвался Галтей. «Это самый быстрый и эффективный способ добраться до Улья...» «Только если мы выживем...» Возразил Макхор. «План Галтея не без риска...» Сказал Кассар. «Но он прав... Это самый быстрый способ на данном этапе... И мы не можем себе позволить терять больше времени... Твои опасения приняты к сведению, Макхор...» «Что ж, какое облегчение!» – пробормотал Макхор. «Я не понимаю, для чего нам нужен мастер отрицания, если никто не слушает моих возражений?» Не обращая внимания на мрачное бормотание Макхора, Коса осмотрел своих воинов, оценивая их готовность. Все невоспетые имели ранения разной тяжести – от скрываемых валькиром ожогов лица и сломанной голени Цаха до уродливой раны на груди Скарла. Их перекрашенная для этой миссии броня уже выглядела как во время отбытия с кровавой кузни. Грязное опаленное месиво, с множеством забрызганных кровью вмятин. Некоторые камуфляжные накидки превратились в лохмотья. Они сжимали в руках целый арсенал оружия. Что-то принадлежало им, что-то было взято у погибших, но многое было повреждено или без боекомплекта. Все это не имело значения. Они были его зубцом, его невоспитами. И они, как всегда, держат победу без помощи Тёмных Богов. Со всеми своими недостатками, повреждениями и неудачами, они были единственными во всей галактике, кому он мог довериться. И этого было достаточно. «План всем понятен?» – спросил Кассар. «Вряд ли это будет сложно», – отозвался Галтей. «Подождем, пока поезд не пройдет под нами. Потом мы прыгаем, закрепляемся, объединяемся с тобой и следуем до самого пункта назначения». «Скорее всего, транспорт будет двигаться со скоростью более 100 миль в час», — предупредил Кифос. «Поэтому будет нелегко рассчитать время прыжка и приземлиться на него». «Вы уверены, что груз переживет это?» — спросил Макхор. Он указал жестом на Сикса, прицепленного кранцу Кроула. Культист был крепко закреплен пласталевыми стропами для спуска, и теперь он делал все возможное, чтобы не прикасаться к биомеханическим отверстиям силовой установки Кроула, из которых стравливался горячий и влажный пар. «Он будет в порядке», — пренебрежительно ответил Галтей. «Если не будет дергаться, стропы удержат его на месте. И ты знаешь, Кроул скорее пойдет под макс состав, чем допустят повреждение груза» если ему не прикажут этого не делать. «Кроме того...» — добавил Фалькир. «Он уже тонул и был раздавлен. Я уверен, что он и это переживет». «Кто-нибудь думал о том, что мы не единственные, кто пытается это сделать?» — спросил Ахасор. «Я имею в виду скрытно проникнуть в город на магия. Возможно, последователи Кхорна могут использовать его так же, как и мы. Или имперцы?» — вставил Макхор. «Если они сохранили контроль над движением поездов во время вторжения... Можете не сомневаться, они позаботились об их безопасности. «Если мы столкнемся с сопротивлением», — ответил Галтей, — «у меня есть запасной план. Верьте мне, братья». «Верьте во всех нас», — подчеркнул Кассар, — «и друг в друга». Шепот признательности поддержал его слова, утонув в стонах поднимающегося из туннеля ветра. Вверху моргнула полоска света, кажущаяся живой из-за стремительных волнообразных колебаний света и воздуха, предшествующих приближению Левиафана. Грохот, создаваемый приближающимся поездом, был большим, чем ожидал Кассар. Помост, к которому они прижимались, начал дрожать. Его перила загудели от вибрации. Сетчатый настил задребезжал. Все произошло с захватывающей дух внезапностью. Тоннель был пуст. В следующее мгновение Кассару показалось, что локомотив под ним в животной ярости извергает дым и пар. Затем под ним стали проноситься вагоны. Быстро и опасно. «С таким же успехом мы могли бы прыгнуть в камнедробилку», — вздохнул с ужасом Макхор. «Сейчас или никогда!» — произнес Галтей. «Значит, сейчас!» — отозвался Кассар и послал сигнал. Три быстрых, коротких вокс-импульса. Невоспетые одновременно прыгнули. Они соскользнули с помоста и приземлились с жуткой синхронностью. Приземляясь, Кассар ударил сам чащийся поезд, словно пробивной таран, Он беспомощно переворачивался и кувыркался, словно лист на ветру. Затем ему удалось ухватиться рукой за перила. Металл согнулся под его весом, но выдержал, и Коссар со стоном врезался в дорожку. косар назад! Сюда!» – проговорил Цах по Воксу. Коссар оглянулся назад и увидел векселария, засевшего между парой тяжелых топливозаправщиков. «Давай ко мне!» – добавил векселарий. «Это место лучше подходит для сбора, чем открытое пространство». «Согласен», – произнес Кассар. Продолжая крепко держаться за перила, он, пошатываясь, пошел к брату. Сначала появился Тельк, молча сполз в укрытие, держа оружие наготове. Макхор и Кроул прибыли следующими. Сикс за спиной Кролла был без сознания, но живым. За ними следовали другие братья. Последним был Галтей. На его виске была видна свернувшаяся кровь, как и на большей части доспехов. «Здесь не только моя», – пояснил он. Я споткнулся от трубы и отлетел на два вагона дальше. Потом заскользил головой вперед к отсеку для экипажа. Это спасло от падения с поезда, но... Он показал на свою голову. «Тебя обнаружили?» Спросил Кассар. «Кто-нибудь знает, что мы здесь?» «Нет, они не догадываются», ответил Галтей, пока Хасор осматривал его рану. «Мое столкновение вызвало любопытство у горских культистов. Никто из них не прожил достаточно долго, чтобы позвать на помощь». «Хорошо», — произнес Кассар. «Но мы знаем, что враг уже здесь. Мы можем определить их количество». Кифос уже сгорбился над своим ауспиком, ловко орудуя элементами управления. «Я фиксирую много энергетических сигнатур вокс-переговоров хорнитов. Ошибок нет», — ответил он. «Похоже, последователей кхорна здесь в большом количестве. Нет следов стрельбы из оружия, поэтому можно предположить, что любые изначально находившиеся здесь имперские силы уже нейтрализованы». «Мы знаем, что не можем здесь оставаться». Произнес Макхор. «Поклонники трупа на троне укрепили хаб под ульем непоколебимой. Если мы подвергнемся их атаке по прибытии поезда, велика вероятность того, что выживут не все из нас. Шансы груза я бы оценил еще ниже». «Перемещение вглубь может спровоцировать схватку, в которой нам не победить», возразил Цах. «Одно сообщение по Воксу. Одна проверка у из любого вагона, и у нас будет полный поезд врагов, жаждущих прийти за нашими головами». «Даже находясь здесь, мы рискуем», — вставил Фалькир. «Вы все это знаете. Если у кого-то из последователей Кхорна есть возможность просканировать поезд на предмет угроз, мы ничего не сможем сделать, чтобы скрыть сигнатуры наших силовых ранцев». «Как далеко до Улья?» — спросил Кассар. «Согласно информации, которую я получаю от Кагитатора», — ответил Галтей, «от нашей точки приземления один час. Следовательно, примерно в 45 минутах отсюда». «Слишком долго, чтобы сидеть в заперти в поезде, полном врагов», — резюмировал Кассар. «Хорошо, Галтей. Мы переходим к твоему запасному плану». «Мы возвращаемся в конец поезда», — начал Галтей. «Попутно находим и маскируем альтернативные пути отхода. Вернувшись, мы обеспечиваем стрельбу и одно-два вокс предупреждения. «Ты хочешь, чтобы мы сознательно раскрыли свое присутствие?» — спросил Макхор. «Именно. Привлечем их внимание». Мы все сражались с последователями Кхорна и раньше, так что знаем, что они воспользуются шансом прибежать за нашими черепами. «Я не вижу выгоды в этом», – прогрохотал Фикор. «К тому времени, как враг достигнет последнего вагона, мы разделимся в построение Сцилла, чтобы обойти их», – продолжил Галтей. «Малыми группами мы проскользнем мимо главарей Кхорнитов и встретимся здесь». На дисплее шлема Кассара вспыхнула руна. «В вагоне за локомотивом», – произнес он. «Нам потребуется немного удачи», — сказал Галтей. «Если враг проглотит наживку, как я ожидаю, этот вагон и локомотив будут почти пустыми. Мы захватим локомотив, возьмем управление в свои руки. Затем я использую последние заряды, чтобы отсоединить остальные вагоны». «А когда мы доберемся до узла?» — спросил Макхор. «И столкнемся лицом к лицу с защитниками Империума». «Мы скроемся до того, как доберемся туда», — ответил Галтей. «Пусть культисты помогут нам пройти». Войны хордаса будут преследовать нас пешком, и явная еретическая угроза расползется по всему 13-му тоннелю. Наши противники направят все свое внимание на Кхарнитов. И когда они это сделают, мы прорубим нижнюю часть шасси локомотива и ускользнем. «Этого должно быть достаточно», — подытожил Кассар. «Приготовить оружие. Скорить направляешь. Тельк. Рьергард. Одиночный огонь. Старайтесь держаться повыше, чтобы снизить вероятность преждевременного контакта». Давайте начнем. Они быстро передвигались по крыше поезда, крепко держась за поручни и трубы, чтобы противостоять вопящему ветру. На полпути вниз по третьему вагону легионеры наткнулись на отсек для экипажа, о который ударился голтей. За этим вагоном следовал другой, а за ним еще и еще. Они прыгали, приземлялись, преодолевали преграды, не сбавляя темп. Кассар следил за хронометражем на ретинальном дисплее. 37 минут до прибытия в Хаб, если данные Галтея были верны. «Думаю, можно с уверенностью предположить, что самые большие силы наших врагов в передних вагонах», произнес Кассар на ходу. «Культисты Кхорна жаждут схватки, и будут сражаться в авангарде, едва завидев противника». «Если перед нами не будет врагов», – ответил Макхор, – «возможно, придется просто стрелять из оружия, в надежде, что этого будет достаточно для привлечения их внимания». Еще один прыжок, и они оказались на крыше последнего вагона. Броня с тяжелым болтером смотрела в сторону уходящего тоннеля. Люки и смотровые щели усеивали ее бронированную конструкцию. «Транспортировка войск», — произнес Кассар. «Вагон гарнизона». «Ауспик показывает энергетические сигнатуры», — доложил Кифос. «Может быть, это группа воинов, но эти показания не характерны для нее. Наверное, разобранный танк или два, или часть оборудования поезда». «Давайте узнаем», — сказал Кассар. «Время на исходе». Поднимаясь, они держали в поле зрения Скарита, прикреплявшего мельтобомбу рядом с одним из люков. Позже раздался шипящий взрыв, и невоспетые одновременно прыгнули в раскаленный разлом. Кассар приземлился во мрак, его авточувства мгновенно адаптировались. Он моментально отметил тепло, огненный свет и быстрое движение чего-то большого, а затем титанический удар сбил его с ног и отбросил прочь, Косар с грохотом ударился о переборку, а затем упал на пол. Боль разошлась по груди. Он чувствовал, как кровь бежит из рваных ран. Мысли путались. Что-то большое стремительно приближалось. Удар, который швырнул его сюда. «Косар, шевелись!» Проревел ему Цах. Разум Косара сфокусировался и запустил инстинкты. Он отскочил в сторону, а на то место, где только что лежал легионер, обрушились огромные латунные клешни, разрывая стену. Кассар встал на ноги, отметая бурю мерцающих рун предупреждений на дисплее его шлема. Он вырвал из ножен гекслинг, а затем бросился в кувырок, в то время как чудовищные клешни разрезали воздух там, где только что была его голова. «Демоническая машина!» – прокричал Галтей. Кассар мгновенно огляделся. Разбитый стол Галалита, снесенные и изуродованные помосты и лестницы, обломки разбитого оборудования – Огромные клешни повредили пол и стены, а окровавленные останки сервиторов и культистов были разбросаны, словно тряпичные куклы. Затем на него снова обрушилась ревущая масса ожившего металла и пламени. Он был размером с танк. Этот кошмарный сплав охотничьей кошки, дикой гончей и разъяренного быка. Это масса пылающих глаз, скрижащих клыков и толстых стальных щупалец по всему телу. Косар с отчаянием отскочил назад, когда на него набросилась демоническая машина. Затем увернулся в сторону от шипастых шупалец, врезавшихся в площадку, куда он приземлился. «Убейте его!» — проревел он. Изверкостязатель встал на задние лапы, разорвав клешнями воздух, а затем стремительно набросился на Кроула. Защищая Сикса, Кроул отошел в угол. Ему некуда было отступать, и он встретил голову изверка громовым оперкотом своего силового кулака. Чудовище удалось дотянуться к лишнями до его груди, разбрызгав кровь, но ответный удар разбил существу голову, и оно отшатнулось назад. Метнувшись в сторону, Цах рассек своими лезвиями металлические сухожилия одной из задних ног изверга. Смазка полилась наружу, и демоническая машина снова заревела. Ее щупальца хлестнули подобно кнутам, проламывая лицевой щиток и нагрудную пластину брони Цаха. Он был сбит с ног, упал в кучу окровавленных трупов. «Держитесь за ним!» – кричал Кассар. «Не позволяйте ему сохранять равновесие!» Невоспетые стремительно бросались и отскакивали назад, словно охотники, загнавшие медведоподобного монстра. Тем не менее, изверг также наносил удары. Могучая клешня поймала Фикора за шею, сорвала шлем и швырнула его в потоке крови в кучу обломков. «Кассар!» – прокричал Кифос. Мы должны заканчивать с этим, а Успик показывает значительное оживление в поезде, движутся в нашу сторону. Враг проглотил наживку. Кассар потратил долю секунды, взглянув на свой хронометр. Менее 30 минут до Хапа. Мгновенный отвлекающий маневр. Для зверя достаточно. Сбив с ног Макхора и Фалькира, чудовище бросилось на Кассара. Его клешни замахнулись, а затем остановились в дюймах от шлема. Двигайся! Прозвучал болезненный вскрик, тонкий и натужный. Кассар посмотрел влево и увидел Сикса, откинувшегося от спины Кролла и протянувшего одну руку. «Я не могу удержать!» – прокричал культист, и Кассар бросился в сторону. Клешни истязателя завершили свой взмах, погрузившись глубоко в стену вагона. Выхватив гекслинг, Кассар в гневе сжал шипящий психической угрозой клинок и высоко поднял его. Он взмахнул мечом, держа его обеими руками и рассек лезвием шею изберга. Металл завопил, адская энергия раскололась, и пылающий огонь в глазах монстра погас, когда его железный череп разбился о пол. Касар отступил назад, и существо рухнуло кучей обломков. «Первый шифр», — выдохнул Касар. «Ахасор, спускайся сюда сейчас же. Позаботься о раненых и подними всех. Приготовьтесь к движению, у нас нет времени на регенерацию». Когда потекарий с грохотом приземлился, Касар рванул в сторону Цаха и перевернул Виксилария. Цах оттолкнул руки Кассара и сел, качая головой. «Ты можешь двигаться?» – спросил Кассар. «Конечно», – ответил Цах. Он поднялся на ноги, пошатнулся и снова тряхнул головой. «Я в порядке». «Хорошо», – сказал Кассар, перед тем, как обратился к Скариту. «Мне нужно как минимум четыре пути эвакуации из этого вагона, сейчас же. Враг почти добрался до нас, а нам нужно проскользнуть мимо них, как призраком. Иначе мы окажемся здесь в ловушке и будем убиты». Скорит кивнул и удалился. Косар обратился к Сиксу. «Ты, культист, оставайся на месте. Кролл продолжит нести тебя, чтобы ты не задерживал нас». Сикс слабо кивнул, смахивая кровь, идущую из носа. «Косар!» – воскликнул Макхор, хватая его за руку. «Мы не обсудим то, что сейчас произошло. Груз. Это было проявление псайкерства. У него есть силы». «Я знаю», – ответил Косар. «И да, наш гость расскажет нам о себе все, чего мы еще не знаем, или я отдам его Кивасу и брошу миссию, но не сейчас». «Повелитель, я не знаю, как я это сделал», — отозвался Сикс. «Я клянусь тебе, у меня есть небольшие способности, поэтому Филкориена выбрал меня, но эти способности такие незначительные, что...» «Я сказал, не сейчас», — повторил Кассар. «Нет времени, враги приближаются, но пойми это, культист». «Если ты снова используешь эти способности до того, как мы поговорим, я лично тебя убью». «Все на ногах, Кассар», — доложила Хассор. «На эти травмы ушли последние стимуляторы. С этого момента, если кто-то потерял способность передвигаться, то будет лежать, пока тело не восстановится». «Маршруты эвакуации назначены», — доложил Скарит. «И новые руны загорелись на ретинальном дисплее Кассара, прокладывая предстоящий путь по составу». «Насколько близко?» – спросил Кассар, зная, насколько важно время для подобного маневра. Кифос пристально смотрел на свой ауспик. «Бегущие впереди только что добрались до соседнего вагона», – произнес он. «Так что пора. Мы... Хотя нет, подожди». «Что?» – спросил Кассар, глядя на время. «Кифос, что такое?» Мастер шпионажа на мгновение заколебался, будто не мог произнести слова. Когда он наконец заговорил, его голос прозвучал напряженно. Он уже должен быть в Ули, а не здесь. Кифас! рявкнул Касар. Кто? О чем ты говоришь? Предатель! Ответил Кифас. Харн здесь. Он возглавляет атаку. Касар, он почти добрался до нас. Энди Кларк. Саван Ночи. Глава 10. Мы должны встретиться с ним лицом к лицу! воскликнул Фалькер. «Все мы чемпионы кровавой кузни! Устроим засаду на Кхарна предателя и, наконец, похороним его!» «И заслужим подачки от богов!» — сердито возразил Цах. «Ты именно этого хочешь на самом деле не так ли, Фалькер? Заставить нас сражаться в надежде, что ты, наконец, получишь свою божественную награду?» «Мы бы давно уже завоевали эти потрясающие дары!» Вызывающе прошипел Фалькер Цаху, едва не касаясь его шлемом. «Ты настолько тупо слеп, что не видишь этого?» «Мы не можем и не станем сражаться с предателем», — произнес Кассар. «Особенно с армией у него за спиной. Построение сцела. По пути нашего отхода ставим крак граната с отложенной детонацией. Хоть мы не сможем одолеть предателя таким образом, но попробуем замедлить его продвижение по следам Альфа-Легиона». Кассар снял две крак гранаты со своего пояса и взвел взрыватели на максимальное замедление, прежде чем позволить с грохотом удариться о пол. Согласно рунам-указателям Скарита, путь отхода Кассара пролегал рядом с боковым люком. Он проскользнул в служебный коридор с низким потолком, заполненным ревом поезда и мерцающими вспышками от люминов в туннеле. За ним следовал Макхор. Продвигаясь по коридору, Кассар наблюдал за рунами на своем дисплее, отображающими остальных. Его зубец разделялся, пока харные волны его воинов приближались. Скорит пошел с Кроллом и Сиксом, Фикор с Галтеем, Телька Ахасор с Фалькером, Дзах со Скарлом и Кифосом. «Мы справимся, Кассар», – произнес Макхор. «Если есть риск, план сработает. У Скорита и Кролла самый безопасный маршрут». «Я знаю», – ответил Кассар. «Я беспокоюсь за нас. Мы медленно продвигаемся, и нас вот-вот настигнут». Макхор невесело улыбнулся. Тогда лучше остановиться и встретиться с культистами бога крови. Оба невоспетых уже достигли края коридора. Со стороны приближающихся сил кхарнитов слышался шум цепных топоров и топанье ног по настилу палубы. Кассар и Макхор вместе взялись за крышку люка в конце коридора и, напрягшись, открыли ее. Люк широко распахнулся, и Макхор поймал его крышку прежде, чем она ударилась о палубу. В темноте внизу, вдоль нижней части поезда, протянулся вторичный трубопровод. Кассар прыгнул вниз. В это время вагон сотрясла серия взрывов, отчего трубопровод заскрипел и опасно задрожал. Не рассчитая невес, вес, трубопровод мог взорваться, а движущийся на такой скорости поезд с магнитно-репульсионным полем вогнал бы их в землю. «Торопись, Кассар!» Настойчиво проговорил Макхор, спустившись вслед за капитаном и слезгом захлопнув люк. «Они уже в вагоне!» «Тогда давай не будем терять времени», — ответил Кассар, начиная ползти на руках в темноте. «По крайней мере, это не плавание», — заметил Макхор. «И если мы выберемся, возможно, я пересмотрю свое решение убить Скарита, когда я его увижу. Свобода стоит всего этого. Это единственное, что действительно ценно», — согласился Кассар. Хронометр Кассара отсчитывал 11 минут до хаба, когда он и Макхор прорезали себе путь из пустого топливного бака, Выскользнув из укрытия, они едва избежали берсеркеров Кхорна, промчавшихся мимо по нижнему путепроводу с боевыми кличами. Следуя рунам, Кассар и Макхор вскарабкались по сетке из труб и вышли на внешнюю площадку, протянувшуюся вдоль нескольких вагонов. Попав на открытое место, они побежали навстречу завывающему ветру, понимая, что время играет против них. в транзитный мост, они услышали крики Бросив взгляд вниз, Касар увидел толпу культистов, неистовстве, указывающих на них и размахивающих клинками. Раздались звуки рикошетов. Пули попадали в площадку. «Не время для скрытности!» — воскликнул Макхор. «Мы просто должны опередить их. Согласен». Напрягая до изнеможения руки и ноги, Касар мчался по внешней площадке. Впереди показалась лестница, ведущая к верхним путепроводам. Поднимаясь по ней, он перешагивал несколько ступенек за раз. Макхор наступал ему на пятки. «Не воспеты!» Провоксировал Кассар. «Мы обнаружены, движемся на максимальной скорости. Враги дышат нам в спину. Докладывайте!» «На позиции!» Отозвался Скарит. Галтей был прав, передние вагоны в основном пусты. На данный момент мы их полностью контролируем. «Мы с ними!» добавила Хассор. «Готовы к расстыковке головной части поезда!» Доложил Галтей. «Фикор на страже!» «Здесь слишком много оборудования, Кассар. Я сделаю, что смогу, но не обещаю мягкого расцепления». «Сейчас подойдет любой вариант», — ответил Коссар, перепрыгивая препятствия из переплетающихся труб вдоль путепровода. Позади него слышались крики культистов и усиленные вокс-ретрансляторами вопли берсерков. «Мы почти на месте», — передал Павоксу Цах. «Нам вернуться, чтобы оказать вам поддержку, Коссар. «Нет, придерживаемся плана», — ответил Коссар. «Мы справимся». Кассар ударил в дверь, ведущий в отсек экипажа, и обрушился на приближающегося с той стороны берсерка. Кхарнит заревел боевой клич, но он быстро превратился в кровавое бульканье, когда Гекслинг скользнул по его горлу. Убрав свой нож, Макхор выхватил цепной топор павшего воина и активировал его, чтобы убедиться в исправности. «Слишком громоздкий», — произнес он, — «но более эффективен против силовой брони, чем нож». Они побежали дальше выбравшись из отсека экипажа и встретив на своем пути другой путепровод, другую лестницу, другой пучок труп. Позади них, отражая эхом, прозвучал воинственный демонический рев. Косар оглянулся, и кровь застыла в его венах при виде пока что далекой, но безошибочно узнаваемой фигуры преследующего их Кхарна. Предатель подошел к концу вагона и прыгнул прямо сквозь воющий встречный ветер на другую сторону. Он продолжал бежать, сокращая и без того небольшое отставание. Кассар продолжал бежать. Наконец они пробрались через люк и увидели в дальнем конце вагона ожидающих их Галтея и Фикора. Осталось преодолеть единственный уцелевший транзитный мост. Остальные уже были превращены в дымящиеся остовы. Кассар и Макхор ринулись через мост над развершейся пропастью, под молниевый треск гравитационных тросов. Фикор прикрывал их движение своего тяжелого болтера, плевавшегося снарядами с глухим звуком. Культисты взрывались в кровавых брызгах, когда болты размером с кулак разносили их в клочья. Остальные нырнули в укрытие внутри вагона. «Взорвать за вами последний путепровод?» – спросил Галтей, сгорбившись над взрывчаткой, которую он установил на гравитационные тросы. Кассар взмахнул гекслингом, а одним мощным рывком покрыл оставшееся расстояние. Транзитный мост прогнулся под собственным весом, поглотив энергию гравитационных тросов, и разорвался, отлетев обломками под поезд. «Это их замедлит», – произнес Галтей. «Не всех», – возразил Кассар. «Предатель совсем рядом. Работайте быстрее». «Делаю, как могу», – отозвался Галтей. «Я не технодесантник, Кассар!» «Но ты эксперт по любым взрывающимся штукам, и единственная надежда, которая у нас есть», – ответил Кассар. «Так что давай». Оставив Фикора и Макхора прикрывать Галтея, Кассар нырнул в другой люк, ведущий в последний вагон. Как и в задней части поезда, это был вагон, предназначенный для размещения гарнизона. К счастью, он не стал убежищем демонического монстра. Братья Кассара ожидали в дальнем конце, направив оружие на дверь в переборке, которая вела к двигателю. Он отметил, что броня Тельга была разорвана в районе поясницы, а кровь еще не свернулась. В остальном же зубец выглядел без изменений. «Дзаха Хасор, вернитесь и помогите Фалькеру и Макхору прикрыть Галтея. Держите противника подальше от него, пока бомба не будет готова». Вокс пискнул в ответ. Оба воина подтвердили получение команды и поспешили удалиться. Кассар почувствовал смещение состава. Пол стал медленно подниматься. Они двигались по склону океанического дна, приближаясь к затопленному подножью Улья Непоколебимой. Осталось недолго. «Остальные за мной», — скомандовал он. «Кроул, дверь». Кролл размахнулся и нанес громоподобный удар по переборке, сминая двери и высекая сноп искр. Затем он глубоко вздохнул и ударил еще раз. Разбитые двери шумно упали внутрь. Косар метнулся мимо него с болтером на готове. Остальные невоспетые следовали за ним по пятам. Он двигался между грохочущими поршнями и ревущими котлами, трещащими электродами и громыхающей лентой подачи пергамента. Забежав на платформу командной палубы, он оказался посреди внезапного града выстрелов из автопушки. Зарычав, косар выдержал огненный шторм и направился к скоплению культистов, оставленных охранять двигатель. Его меч описывал широкие дуги. Невоспетые бились рядом с ним, также используя мечи и кулаки, во избежание повреждения чего-нибудь важного. Кровь культистов забрызгала команду управлявших поездом сервиторов, подключенных к своим постам, и с абсолютно бесстрастным видом выполнявшим свои обязанности. В считанные секунды культисты были мертвы, и панель управления теперь принадлежала им. Хронометр показывал 3 минуты и 9 секунд. «Галтей!» – Рявкнул Кассар. «Мы захватили двигатель. Скажи мне, что ты готов». «Почти!» – процедил сквозь зубы Галтей. «Мне только надо...» Карн! закричал Цах. «На том вагоне! Фикор!» По воксу раздался рев тяжелого болтера. «Галтей, если Кхарн попадет в этот вагон, нам конец!» – прокричал Кифос. «Просто взорви сейчас же!» «Взрываю!» – ответил Галтей. В течение нескольких мучительных секунд они ничего не слышали. Грохот двигателя изменил тональность, как только его команда запустила протоколы уничтожения. «Не взрываю!» – громко провоксировал Галтей. «Недостаточно времени! Варпата все, полный провал! Кассар, мы еще сцеплены!» «Он прыгнул!» — крикнул Цар. «Кассар, хар на крыше вагона!» «Мы должны вернуться к ним!» — настойчиво проговорил Фалькер. «Они не смогут противостоять этому чудовищу в одиночку!» «Мы все еще не отцепились, и нам осталось две с половиной минуты!» — произнес Кифос. «Если не сделаем что-нибудь, чтобы освободиться, умрем! Мы окажемся между защитниками улии и Кхарнитами!» Они услышали яростный и зловещий звук цепного топора, доносившийся из-за разрушенной переборки. Карн прокладывает себе путь в вагон», — сказал Скарит. «Он между нами и остальными». Разум Кассара яростно работал, прокручивая все детали в голове. Кхарн был всего в нескольких мгновениях от того, чтобы загнать их в угол. На мгновение ему захотелось поддаться искушению и поверить своим более суеверным братьям, что темные боги наказывают их за отказ преклонить колени, Он рушился, и у Кассара не было времени на разработку нового. Его глаза пристально осматривали все, поглощая каждую деталь в поисках преимущества или хитрого маневра, который позволит им остаться в живых. «Берсерки!» — рявкнул Фикор, перекрикивая звук своего тяжелого болтера. «Они пытаются перепрыгнуть через... Ахасор! Там! Они используют остатки транзитного моста! Вижу!» — отозвался Ахасор, и его болтер заревел. Другой, еще выше! закричал Макхор без шифра. «И еще один! Идите сюда, безмозглые фанатики! Вслед за его словами раздался гортанный звук запускаемого цепного топора. Из вагона для размещения гарнизона раздался громкий грохот, за которым последовал удар достигших полоса батонов. Кровь для Бога крови! взревел Кхарн. Ваши черепа принадлежат к хорну! Сикс испуганно сжался, услышав этот чудовищный голос. В этот момент Кассар наконец-то увидел их преимущество. Это было отчаянно и могло привести к потерям, но другого шанса у них не было. «Прикрывайте переборку!» – рявкнул он. Его воины немедленно выполнили указание. «Загоните его обратно, если он попытается прорваться через нее! Галтей, ты сможешь добраться к нам?» «Они перепрыгивают через разбитые мосты!» – отозвался Галтей. Его голос срывался на хрип, сопровождаемый шумом ожесточенной схватки. «Они повсюду, Кассар! кхар между нами и тобой! Нет, мы не сможем пробиться к вам!» Принял к сведению. Провоксировал Кассар. Его голос стал холодным и уверенным, когда он переключился на канал связи с Галтеем, Цахом, Макхором, Фекором и Ахасором. «Простите за это, братья. Если вы выживете, отправляйтесь на место встречи Бетта. Мы дождемся вас, если сможем». Дзах секунду помолчал, прежде чем ответить. «Понял. Удачи, Кассар. Мы сами творим нашу удачу, брат», — откликнулся Кассар. «За примархов и зубец. Увидимся в точке бета». По мере того, как предатель атаковал командную палубу, она наполнялась ревом перестрелки. Болты, снайперские выстрелы и крак гранаты яростным вихрем врезались в него, оттесняя, но не причиняя к Харну хоть сколько-нибудь значимого урона». Поворачиваясь из стороны в сторону и орудуя болтером в качестве дубины, Кассар быстрой чередой ударов разбил черепа команде сервиторов. Ему не доставало знаний Галтея о механизмах, но управление составом было до обидного простым. Определив, что тяжелые латунные рычаги регулируют обороты двигателя, он оторвал от них руки мертвых сервиторов и увеличил тягу до предела. Показатели на дисплеях панели взлетели до предела, раздался предупреждающий звон. Генераторы двигателя ревели, как разъяренные демоны. Палуба под ногами Кассара накренилась, заставив его пошатнуться, поскольку ранее замедлявшийся поезд внезапно увеличил скорость. Коссар! прокричал Фалькир, Что ты делаешь? Мы не можем его остановить! Он собирается врезаться на поезде в хаб, ответил Кифос. Он ударит как ракета. Харн снова надвигался на них, не обращая внимания на прямые попадания. Его плоть была окровавлена, а броня выжжена. Плазмопистолет предателя метнул раскаленный изгусток материи, и Кифа сбросился в сторону, избегая попадания. Выстрел уничтожил секцию лобового бронестеклопоезда, заполнив вихрем осколков все окружающее пространство. «Вверх!» — прокричал Кассар. «Продвигайтесь на верхнюю палубу, смотрите на обозначение. Там спасательная камера». Сделав последний зал, оставшаяся часть зубца поднялась на верхнюю палубу, оставив Кассара на пандусе. Фалькир встал с ним. Двое других вели огонь из своих болтеров по Кхарну. «А как же остальные?» — спросил Фалькир. «Ты не можешь просто оставить их умирать. Они знают, что столкновение неизбежно. У них есть координаты встречи. Шевелись, Фалькир!» Кхарн приблизился к ним вплотную, издавая яростный рев. Невоспетые превратили его в месиво своей огневой мощью, но добились только того, что еще сильнее разъярили его. Уворачиваясь от дитя крови в руках предателя, Кассар отпрыгнул назад. Фалькер оказался медлительнее, пытаясь уйти в сторону в последний момент. Топор Кхарна прошел через плечо и разрубил один из теплообменников системы вентиляции его ранца. Кассар ударился о палубу и попытался сильным пинком сбить Кхарна с ног. С таким же успехом он мог пнуть дредноут. Взрыв боли прошел по ноге после удара по бронированной голени Кхарна. Предатель проигнорировал его, преследуя Фалькера и замахиваясь топором для убийственного удара. Предупреждающие огни мигали красным, аварийные клаксоны выли, а состав тем временем поднимался на гребень в туннеле на пути к Хабу. При этом он сильно накренился, едва не оторвавшись от рельс. Кхарн пошатнулся. Воспользовавшись случаем, Фалькер вскочил на ноги и взбежал по рампе в сторону верхней палубы, В это же время Кассар поднялся и со всей силы вонзил клинок в спину Кхарна. Предатель среагировал быстрее скорости мысли, парируя удар своими наручами. Гекслинг вошел в Кхарна, вызывая волну боли, а затем вырвался наружу, оставляя за собой дымящуюся рану под ребрами. «Кассар!» — крикнул Скарит сверху. 20 секунд, быстрее! Запечатай камеру!» — выкрикнул Кассар, отступая под яростными взмахами Дитя Крови скрежещущие зубья растекли воздух в дюйме от его лицевой пластины. «Спаси культиста! Заполучи корабль! Пусть все это будет не напрасно!» Дитя крови снова обрушился на него. Гудящий ужас, сулящий мгновенную смерть. Кассар бросился в сторону. Топор впился в консоль, вызвав огромный фонтан искр. Сверху раздался звук закрывшейся переборки спасательной камеры. Кассар заблокировал еще один взмах топора Кхарна, Вопль боли Гекслинга раздался в его голове. Харн взмахивал снова и снова, удары наносились с молниеносной скоростью, заставляя вибрировать мышцы его рук. Кассар не мог и думать о нападении, не мог найти место, чтобы пережить крушение, не мог даже переживать о том, что он увидит через разбитое лобовое стекло, когда закончатся рельсы. Только на мгновение его внимания было отвлечено проносящимися фигурами, стробирующим светом и отчаянным обстрелом двигателя. Все его мысли были сосредоточены на топоре. Выстрелы попали в двигатель, выбив оставшиеся части бронестекла, прошивая корпусы, разрывая открытые генераторы, вокруг которых вспыхнуло пламя. Харн продолжал атаковать, ужасающий в своей целеустремленности. «Твой череп станет достойным подношением», — прорычал он. Кассар закричал в и когда дитя крови пронесся снова и рассек его грудь, оставляя за собой фонтан крови. Даже когда он отшатнулся, топор на обратном взмахе разрубил его предплечье. Мортис звякнул о палубу, продолжая быть зажатым в руке Кассара. Командир упал на спину. Кровь мощным потоком лилась из смертельной раны на груди и обрубка руки. Ослабев, он пытался поднять гекслинг, но клинок будто бы стал весить сотни фунтов. Он задрожал над его грудью а потом беспомощно упал на него. «Сейчас ты умрешь! Во славу корна! воскликнул Кхарн. За ним вырастал несущийся навстречу кромешный Адхаба. «Сначала ты», прокашлял Кассар, когда поезд врезался в железнодорожный узел Улья Непоколебимой на скорости 150 миль в час, и огонь поглотил мир Кассара. Ее клинок пел в воздухе. И казалось, что Святой Свет танцевал там, где меч прокладывал себе путь. Он рассекал порченные доспехи и отравленную плоть, вырывая гниющие души врагов и выбрасывая их прямиком в варп. Для этих грешников не будет никакой награды за завесой, только проклятие и расплата, которые они заслужили своим предательством. Берсерк обрушился на ангела, ревя от ярости. Легко, почти безмятежно она разоружила его буквально единственным движением своего запястья, а затем нанесла противнику удар по голове. Погруженная в мысли, святая активировала свой богато украшенный прыжковый ранец и взлетела наверх, примостившись на выступе в форме горгульи. Она осмотрела битву и сочла происходящее удовлетворительным. Они сражались в области, именуемой триумфальной процессией удерживая проход в четверти мили от места падения космического корабля предателей. Еретики в багровых доспехах и грохочущие демонические машины бросились на несколько слабых участков защитных линий имперцев, но превосходящая огневая мощь лейлистов пока что сдерживала прорыв. Она, капитан Дизориан и полковник Цадриханского ополчения Геспус скоординировали оборону и добились значительного успеха. Победа было ускользнула от верных слуг императора – Но надежда возвращалась назад с каждым убитым слугой хаоса. Святая знала, что сражения бушевали и на других уровнях, что были выше и ниже ее местоположения. Падшие души вторгались все глубже в город, но она знала, что их усилий будет недостаточно. Да, они причинят страдания и боль, принесут смерть, и великое число мучеников сегодня отправится восседать по правую руку от Императора. Но даже их проклятый лорд, именующий себя мясником, не сможет ничего изменить. Их атака обречена на провал. Селестина знала это так же ясно, как если бы она видела будущее своими глазами. Она видела это, потому что верила в откровение, что послал ей сам Император. они никогда не бывали ложными. Внизу капитан Дизория отважно бросился на демоническую машину кхарнитов, своими лапами сокрушившую одну из баррикад, Имперский кулак атаковал вместе с адриханскими солдатами и небольшой группой боевых братьев. Они одновременно швырнули крак гранаты в двигатель мерзости, и череда взрывов сотрясла механизм. Затем в машину влетела ракета, и ее конечности подогнулись. Она рухнула на укрепление, словно гротескный мертвый паук. Пусть слуги хаоса и могли причинять вред, но таков был финал для всех еретиков и их деяний. Страшный отвратительной и закономерной. Она взглянула на Капитана. Он был настоящим героем Империума. Как и многие из адептуса Стартес, он не верил в божественность Императора, но для Селестины это не имело значения. Петр Дизориан верил в Империум, и он будет сражаться и умрет за него, несмотря ни на что. И это было единственным, чего святая могла от него пожелать. Для сурового сына Дорна наступило время тяжких испытаний, и Селестина горевала о победах и трагедиях, что ждали его в недалеком будущем. Но то было место, отведенное капитану в замыслах Императора, и он имел честь исполнить их, держа в руках меч и являясь властелином своей собственной воли. С грустью она подумала о том, что мало кто имеет такую возможность в нынешние темные времена. Селестина ежесекундно ощущала отвратительные прорехи, рассекавшие галактику на части, Она видела огромные армии, растущие полчища предателей и их атакующие армады, подобные той, с которой они бились здесь на Цадрехе. Она ощущала порченные ветра хаоса, которые проливались из гнилой пасти варпа, дабы осквернить царство бога Императора. Еще во время путешествия возле Примарха, она видела печальную развязку своей темной судьбы, весть о которой ей принесли проклятые бури Эфира, и она приближалась к ней прямо сейчас – Она чувствовала этот рог. Развязка была ближе и ближе. Тем не менее, святая осталась на этой планете. Она не собиралась позволить тьме так легко забрать этот мир. Ее долг пока не был исполнен. Данные Селестине откровения не были видениями, подобными тем, что видели провидцы или же астропаты. Они не являлись четко описанными путями будущего. Ее дорогой был нависающий над бесконечной пропастью невидимый мост, освещенный свечами, что пылали лишь при ее приближении. В каждом своем шаге святая должна была довериться воле императора. Она доказывала свою преданность ему каждый день, идя по пути веры. Селестина приготовилась взмыть со своей позиции и вернуться в бой. Сестры Серафима внизу были в затруднительном положении и нуждались в ее помощи. Что-то остановило святую. Некое предчувствие внезапного озарения, что возникло у нее в голове. Следующие шаги ее пути осенил свет, и они потрясли ее до глубины души. Селестина была слишком далеко, чтобы почувствовать ударную волну, но уже знала, что свиряпая череда взрывов прорывается через центр подбрюшья. Она знала, что из туннеля номер 13 на головокружительной скорости появился поезд, врезавшийся в гравитационные перегородки в конце линии путей сообщений. Словно таран, пробивающий ворота замка. Так же ясно, как и ее собственное имя, она знала, что сверкающий Джигернаут перевернулся, сминая оборону хаба под грохот детонации топливных баков и генераторов. Обломки рухнули, и в тот миг погибли сотни преданных, хороших солдат. Она видела, что межобломков обломков поезда и бушевавших пожаров были они. Убийцы. Грабители. Спасители. Потерянные души, чьи действия имели больший вес, чем они могли знать. Такого понимания Селестина еще не имела. Но теперь она ведала, что должно произойти дальше, и тяжесть этого знания легла на ее плечи. Сорвавшись с горгульи, Селестина ворвалась в толчью ближнего боя. Она с мрачным лицом сразила еретиков, нападающих на ее сестер Серафимов. Каждый удар был быстрым, экономным, плавно перетекающим из одного выпада в следующий и через несколько секунд Святая оказалась окружена лишь окровавленными трупами врагов, пока Гимена и Суперии продолжали стрелять. Ангел жестом позвала их к себе, ей потребуется их помощь. Имперский Кулак и полковник Гесп продолжат этот бой без нее, и выстоят так долго, как только смогут. Канониса Левиния должна сберечь больше своих драгоценных сестер для контратак на Подулье. Кто-то должен сдержать врага там. Активировав Вокс в витиеватом горжете своего доспеха, Селестина начала отдавать приказы, двигаясь со своими сестрами выше и выше, прямиком к монастырю. Она возвращалась к маяку Цадрехе, но этот поступок она совершила с тяжёлым сердцем. Далеко внизу, в миг когда поезд ударил по хабу, эта битва переменилась. Отныне больше не существовало вопроса о том, падет ли Ули непоколебимой, но появился иной. «Когда падет ули непоколебимой?» Она знала все это с той же ясностью, что и все прочие откровения. «Иногда я отдаю все, не ведая почти ничего», — подумала с грустью святая дева. Энди Кларк. Саван Ночи. Глава 11. «Позволь мне помочь». «Нет. Ты умрешь?» «Да». «Тебе не нужно». Я сделал это для них. Жертва. Да. Ты знаешь, что я? Кто я? Я знаю. Ты владел мной много лет и сопротивлялся мне все это время. Мы не преклоняем колени ни перед богами, ни перед демонами. Ты сильный. Мои братья сильны. Но без тебя они будут колебаться. Нет, они потерпели поражение. Нет, они умрут. Нет! Позволь мне показать тебе. Ты лжешь. Ты знаешь, что я могу помочь вам. Ты знаешь, что я могу спасти тебя. И твоя цена. Нет времени. Скажи мне! Да или нет. Впусти меня или позволим погибнуть. Ради них. Ради них. Ты должен сказать это. Да. Косар открыл глаза, глядя на дым, пламя и скореженный металл. Он крепко сжимал гекслинг, клинок которого лежал у него на груди, вызывая странное покалывание. Мортис был зажат в другой руке. Быстрая проверка систем брони показала, что ее состояние удовлетворительно. Каким-то образом, ей не было нанесено значительного ущерба. Каким-то образом. «Я жив». Недоверчиво выдохнул он. Где-то рядом раздался скрежет металла, после чего рухнуло что-то тяжелое, вызвав снупыскар. Косар принял факт своего таинственного выживания, решив обдумать подробности потом, сосредоточившись на оценке своего окружения. Он все еще находился в двигательном отсеке мага, или того, что от него осталось. Обломки вокруг были едва узнаваемые, палуба порвана и изогнута в странные формы. Из разбитых консолей, словно кишки, вырывались гнезда кабелей. Котлы и генераторы напоминали разбитые морские раковины. Сама двигательная установка лежала на боку, и косар был буквально похоронен в обломках. Эта картина дополнялась заревом танцующего пламени, черев и потрескивания вытесняли собой все прочие звуки. А густой и маслянистый дым клубился сквозь смятую панель управления. «Карн!» — крикнул Кассар, вставая на ноги под грохот обломков. Он водил острием Гекслинга в поисках своего врага, но от присутствия предателя не осталось и следа. Когда его накрыло ощущение призрачной агонии в груди, смешанное с мимолетным видением его же собственной падающей на пол отрубленной руки, легионер споткнулся встряхивая головой в попытке отогнать наваждение. «Позже», — пообещал он себе. «Мы разберемся с этим позже». Что ж, в данный момент у него действительно хватало более насущных проблем. «Не воспятые!» — прокричал Касар. «Ахасор! Галтей! Сах, Кто-нибудь!» «Касар! Скорит! Это ты, брат?» «Касар! Слава примархам! Ты жив!» Закричал Скорит откуда-то из дыма. Задействовав Ауспик своего доспеха, Кассар пробился сквозь мутную завесу, карабкаясь по обваливающимся кучам обломков, пытаясь обнаружить хотя бы один намек на присутствие врага. Да, даже если Кхарна здесь больше не было, некоторые из его последователей наверняка пережили крушение. Более того, не следовало забывать об имперских защитниках Улья. Кассар схватился за изогнутые перила, Прыжком забравшись в рубку управления, бронированные заслонки стен этого похожего на ящик помещения смялись и перекосились. Дверь застряла в раме, а через щели проникал тусклый багровый свет. Кассар собрался было попытаться открыть ее, но в тот же момент пальцы силового кулака Кролла пробились сквозь щели крепко сжались, сминая металл словно ткань. Легионер отпрянул назад, когда Кролл оторвал дверь, пробираясь внутрь. Сикс последовал за ним пошатываясь словно пьяный и прижимая руку к окровавленной ране на виске, маска культиста была сломана и косар на мгновение удивился тому, насколько тот был молод. Впрочем, не меньшее облегчение вызывал сам факт того, что он вообще